Глава сороковая. Оксана. После ухода Алмазова она какое-то время сидела на кухне, закрыв глаза, и просто дышала, ощущая пока еще не выветрившийся запах его туалетной воды. Или это лосьон для бритья? А, неважно. Все равно Оксане безумно нравился этот аромат. Он напоминал ей о хвойном лесе, растущем на горном склоне у Северного Дикого моря. Посмотришь на эти деревья, и непонятно, как они вообще выросли там и на чем держатся. Словно вот-вот упадут в воду. А пахнет от этого леса так, что голова кружится. Терпкой, горечью, смолой, солнцем и солью. Оксана резко распахнула глаза и непроизвольно схватилась за оставшуюся на столе ложку, как за карандаш. Неожиданно впервые за последние три года захотелось рисовать но Оксана покосилась на часы и поморщилась. Почти одиннадцать вечера. Если она сейчас сядет за эскиз, точно не закончит до полуночи, и завтра на работе умрет от головной боли и недосыпа. Что ж, вдохновение извини, но тебе придется подождать. Ничего, ничего. Три года ты же как-то ждало, подождешь еще. В результате Оксана быстро помылась, И легла спать, засунув под одеяло несчастную елку. А утром судьба приготовила сюрприз в виде бывшего мужа, подловившего Оксану у выхода из подъезда. Ксю, давай поговорим! завел Коля старую шарманку, а Оксана так поразилась очередному явлению бывшего мужа, что встала как вкопанная и вытаращилась на него, как на привидение. Ну пожалуйста! А! -а, -а. Так Коля пьян, вот в чем дело. Что же ей так везет в последнее время на пьяных мужиков? Хотя Алмазов был как-то поприятнее. Тебе в субботу мало было, что ли? Оксана попыталась обойти Колю по дуге, но он шел за ней как приклеенный. Хочешь продолжить знакомство с моим? Она на мгновение запнулась, но все же произнесла. Мишей. Это имя удивительно тепло легло на губы, Согрела их, пощекотала, и захотелось сказать его еще раз. «Миша. Мой Миша. Ох, боже. Совсем даже не Миша, а Михаил Борисович. И нифига не ее, но...» «Обмануть меня не нетрудно. Я сам обманываться рад. Это вот Пушкин про нее, наверное, писал». «Не-не-не-не, не надо знакомств», — икнув, ответил Коля. «Я только с тобой поговорить хочу». «Может, ты лучше с Ленусиком поговоришь? Она тебя ищет, наверное». «Да ну ее!» — отмахнулся бывший муж, и Оксана разозлилась. В руках у нее был увесистый пакет с рисунками, который она уже собиралась показать Алмазову. Уже из числа ее работ после окончания института. И Оксана, размахнувшись, хлестанула этим пакетом Колю по голове, Да так, что он с размаху сел тощей задницей на асфальт и сдавленно ойкнул. Кабель ты плешивый. Она едва не плюнула в бывшего мужа, сдержалась в последний момент. Нечего на морозе плеваться, еще губа лопнет. Как с Ленкой детей делать, так это он первый? А как нормально с ней разговаривать? Так да ну ее. У тебя крыша, что ли, поехала? У вас с ней дочь? Да не нужны мне дети. Заявил Коля даже с каким-то пафосом, словно гордился этим. «Я же всегда тебе говорил, что не готов. Хочу попозже. Если бы она не забеременела, я бы от тебя и не ушел. Зачем? Но Ленка же настаивала!» И тут Оксану осенила. «Блин!» — выругалась она, аж прослезившись от откровения. «Так это, оказывается, хорошо, что она забеременела?» «Вот же!» Я столько времени страдала, мучилась, горевала, сомневалась в себе. А это оказывается хорошо. К лучшему для меня, точнее. Иначе ты бы не ушел. И я бы так и не узнала, что живу с мужским вариантом шлюхи. Фыркнув, Оксана поспешила к метро, не обращая внимания на то, что Коля пытается подняться и что-то кричит ей вслед.